Глава 25 Значит так, ребята Октябрята, доброго всем утречка. Мы не Октябрята. А чего тогда у вас мозги как у детей работают? Я обводил взглядом своих парней, которые приложили все возможные усилия, чтобы сделать сегодняшнюю ночь сокращенной примерно до 4 часов нормального здорового сна. Сами виноваты. Понятно, что после инцидента с участием Красняна и Олегова спать никто не ложился. Теперь все, как сонные тетери, стояли в шеренге, но не возмущались ни разу. А что еще приятнее осознавать, никто из парней не остался в номере и не попытался отлынивать от тренировки. У меня на сегодня планы не изменились, к девяти утра я планировал быть на базе московского «Спартака» в Тарасовке по важным делам. Учитывая надобность отбыть из колоска, решил, что будет неплохо совместить приятное с полезным. «Как?» Понял, между прочим, что парней с собой в Тарасовку надо взять, на базу футбольную. Казалось, заманчивой идея показать им ту сторону футбола, где футболисты пашут и обливаются семью потами, чтобы потом результат на поле показывать. А заодно будет неплохо привести молодежь в чувство. А ничего так хорошо в чувство не приводит, как физические нагрузки, когда ты осознаешь на своей шкуре, к чему приводит нарушение режима. После такого осознания не захочется снова, чтобы-то ни было нарушать. О моих планах пацаны не подозревали. Вот уже во второй день подряд стояли на утренней тренировке, едва залепив краснючие от недосыпа глаза, сонные как мухи. Все, что им сейчас хотелось, это вернуться в номер и хорошенько выспаться. А вот не получится. Ну что, парни, я сегодня еду на базу нашего любимого «Спартака» в Тарасовку. Буду выбивать для нас мечи, форму бутсы и интересоваться у руководства, как нас заявить в чемпионат среди летних лагерей. Продолжил я. «Отличные новости, Иван Сергеевич. Блин, я бы тоже в Тарасовку съездил, можно?» «А можно форму спартаковскую с ромбиком?» Посыпались реакции от ребят. Они загорелись. «Все не просто можно, а нужно!» Я улыбнулся. «Как раз хотел вам сообщить, что вас с собой возьму, чтобы сразу там форму примерили». «Круто! Вау!» Парни явно обрадовались, что тренер их с собой в Тарасовку берет. И походу думали, что утренней тренировки удастся избежать, что, как мне, их мотивировало еще больше, чем возможный выезд на футбольную базу и получение формы. Я не спешил ребята горчать, пусть порадуются. Дальше-то грустно будет. По крайней мере, улыбочки с их лиц мигом пропадут. Выждав паузу, продолжил. «Только нюанс есть, мои хорошие», — обвел взглядом воодушевившихся парней. «Какой нюанс, Иван Сергеевич?» «Такой, Нечаев, что я в Тарасовку на автобусе поеду, а вы побежите», — сообщил я. «Как побежим?» — уточнил Нечаев. «Ножками. Бегать еще не разучились». У пацанов лица вытянулись. Мое решение убавило энтузиазма. «Ну, так тоже бывает, что поделаешь». туда же километров десять бежать», — сказал Мухин. «Тринадцать, ну, плюс-минус. Поправил я». Как раз успеете добежать, пока я на автобусе доеду. Ребята замолчали, пытались понять, как реагировать на поступающую информацию. Некоторые с надеждой во взгляде смотрели. Мало ли, тренер шутит и вот прямо сейчас скажет, что пробежка в Тарасовку — это прикол. На такую большую дистанцию никто бежать не хотел, тем более после бессонной ночи. Обычно от недосыпа ноги ватные, не самое приятное ощущение для бега. Только я не шутил. «Готовы, хлопцы, жиры растрясти!» Пацаны начали с ноги на ногу переминаться, затылки чесать. С ответом никто не спешил, но отвечать-то надо было. «Иван Сергеевич, так мы пока побежим, а вы уже на автобусе доедете». Попытался найти объездную дорогу Корнев. «Может, это мы с вами вместе на автобусе поедем? Ну, чтобы вы нас не ждали, время попусту не теряли». Отличное предложение Корнев. где-то раньше был. «Вот бы мне твою голову на плечи!» Я поднял большой палец, но следом немного пылы возрождающуюся надежду остудил. «Может, поедете, но не в этот раз». Понимая, что пацанам совсем уж не нравится моя задумка, я как всякий честный и порядочный тренер предложил варианты. «Есть такие, кто отказаться хочет. Может, у кого голова, у кого жопа болит». Все инвалиды, немощи, неженки вперед шаг сделайте те, кто бежать в тарасовку отказывается. Пацаны замерли. Я знал, что каждый из присутствующих с удовольствием откажется от пробежки, но они чего-то не спешили этого делать. Думали, что предложение с подвохом. На это мозгов у них хватило. Иван Сергеевич, что будет, если отказаться? спросил Нечаев. Ты что ли отказаться хочешь? «Ну, мне я, просто интересно для пацанов узнать, какие у нас варианты есть. Вот справки и навожу», — замялся Нечаев. «Дорогой мой, я не справочная, чтобы справки наводить. Ты откажись и узнаешь», — ответил я. «Шаг вперед делай. Я же сказал, кто бежать не хочет, делает шаг». Нечаев не сдвинулся с места, как не сдвинулись с места и остальные пацаны. «Иван Сергеевич, все же жестко как-то тринадцать километров бежать». Снова попытался корнев. Футболисты за матч пробегают в среднем более десяти километров. Поэтому, если в футбол хотите играть, то будьте так добры. А спорить будете? А обратно точно так же побежите, только уже в форме Спартаковской. Но позорить ромб нельзя, поэтому с дистанцией никто не сходит. Вы нам форму выдадите, Иван Сергеевич. Вы что, думали просто так бежать? Наконец сжалился я. Каждый, кто добежит, будет достоин на футбольном поле команду нашу представлять и получит футболку. «Ух ты! Мы будем называться Спартак!» — обрадовались парни. «Не торпеда уж точно. Спартаковцы мы, и команда у нас будет красно-белая», — подтвердил я. Краснян долго думал, что сказать, хотя и видел, что ему не терпится высказаться. Даже руку поднял. «Жги, Миша, настало твое время», — кивнул я. «Иван Сергеевич, что делать тем, кто вчера травму во время игры получил?» «А кто-то травмировался, товарищ Краснян?» «Ну, типа того, я вчера повреждение получил». «Инвалид, ножка болит», — вымерил строгим взглядом нападающего. «К травмам я всегда относился весьма серьезно. Все бы хорошо, я бы оставил Красняна в медпункт провериться, если бы не одно «но». Пять минут назад Миша, как горный козел, скакал, когда на тренировку утреннюю шел. И, говоря про травму, он мне попросту лапшу на уши вешает. Глю на стоп, подвернул, охотно кивнул нападающий. «Во как Миша! Я, конечно, понимаю, что ты самый умный. В общем, можешь делать шаг вперед и пойдешь отдыхать, высыпаться. Только без формы останешься и будешь весь турнир бегать, мячи подавать». «Ну нет уж, Иван Сергеевич, знаю я эти ваши отдыхать и высыпаться». Отказался Миша, у которого съехать с травмой не получилось. «Еще какие вопросы имеются, футболисты?» На всякий случай спросил я. «Может, остались те, кто выговориться не успел?» Вопросов не последовало. «Ну тогда хватит глазками хлопать и на меня, как на восьмое чудо света, смотреть. Выстраиваемся в шеренгу, тулимся поближе к жопке ближнего и чешем до Тарасовки». «Олегов, ты задаешь темп. Погнали!» Начали выстраиваться, вздыхая и матерясь сквозь зубы. «А чего это он ведет?» — насупился Краснян, услышав, что я поручил Пашке бежать первым. «Хочешь ты беги?» — предложил я. Миша смутился, не думал, что я так легко соглашусь, и головой покачал. Пусть Олегов бежит. «Могу предположить, что отношения между Олеговым и Красняном до сих пор дружескими не стали». Но радовало уже то, что за всю оставшуюся ночь после драки конфликт заново не вспыхивал. Иван Сергеевич, последний вопрос», — сказал Олегов, прежде все это время молчавший. «Валяй, Паша». «А Тарасовка где находится? Куда бежать, а то мы не знаем». «Ну, конечно, сами мы не местны. Откуда пацаны могут знать, где футбольная база «Спартака»? Подсказать дорогу надо». Вон туда бежим, не сворачиваем. Я махнул рукой в направлении Тарасовки. Отсюда до нее как раз 13 километров по прямой. Не заблудитесь, молодежь. Через час встретимся. Парни побежали. Я их решил подождать, посмотреть, как бегут. Дистанция бега предстоит весьма серьезная. По-любому будут останавливаться, дыхание восстанавливать. Обычно, скажем так, для здоровья, полезно бегать в среднем по 6 километров в день. Не больше. Ну и мы так-то не для здоровья бегаем, поэтому пусть чешут. Вот проверим, насколько у них легкие прокуренные. В реальных матчах физика – залог успеха, и у ребят она должна быть на должном уровне. Олегов, ведущий ребят, как достаточно опытный спортсмен, выбрал бег трусцой. Ну или просто после бессонной ночи еле ногами шевелил. Правильное, по своей сути, решение, когда бежишь на довольно длинную дистанцию. Сходу не рекомендуется жилорвать и из себя Усейна Болта строить. Надо потихоньку разбежаться. Первые минут пятнадцать уж точно. Глядя на бегущих парней, поймал себе на мысли, что и сам бы с удовольствием к ним присоединился и побежал. Увы, рано пока. Нога, конечно, шла на поправку, но все еще болела. И увеличивать нагрузки даже в виде бега я не хотел, чтобы потом таблетками обезбола не обжираться. Слишком рискованно. Дождавшись, пока пацаны убегут, пошел на автобусную остановку. Перед тем, как на утреннюю тренировку идти, я как раз узнал время следования автобуса. Тот каждые 15 минут отходил от остановки. Следующий был в 8 утра, ровно через 15 минут. Время достаточное, чтобы до остановки дойти. Потом тихо тихой сапой до Тарасовки доехать. А оттуда до футбольной спартаковской базы рукой подать. К девяти утра, когда база открывалась и начинала работу, я планировал быть там. Без пяти восемь уже стоял на остановке и ждал следующего автобуса. Народу собралось достаточно много. Из ближайшей деревни работяги ездили впахивать в близлежащие же города, а подавляющее число народу прямиком в Москву добиралось. Подойдя, встал себе, никого не трогая, у остановки автобус ждать. «Ты очередь займи, внучок!» Обратилась ко мне бабуля в платочке и очках, держащаяся за ручку тележки, причем пустой. «И за кем буду?» Руку поднял молодой паренек, который, першись плечом об остановку, читал книжку. Видимо, студент какой. «За тобой буду, вообще без проблем», — согласился я. «Угу», — паренек поправил очки, переворачивая страницу. «Что читает, кстати, непонятно». Обложка книжки газеты обернута, чтобы любопытные взгляды не притягивать. Через минуту на остановку еще подошел народ. Я свою очередь сдал следующим пассажирам. Судя по всему, желающих уехать слишком много скапливается, раз приходится очередь занимать. Видимо, не все из присутствующих в автобус за раз влезают. Вот придумали, как в поликлинике в кабинет, чтобы не толпиться. Единственное, что смутило... Это вполне осязаемая возможность на восьмичасовой автобус не попасть. Я-то, блин, одиннадцатый был. А если автобус будет под завязку народом забит, считай в пролете, и ждать придется еще пятнадцать минут. Ровно в восемь народ мобилизовался, зашевелился. Кто сидел на лавочке, поднялись. Бабуля поближе к дороге тачку свою подкатила. Она как раз первая была из всей очереди на посадку. Паренек с книжкой ее закрыл, на стартовые позиции тоже встал. Как говорится, не зевай, на то и ярмарка. И ровно в восемь автобус показался из-за поворота и поехал на остановку. Тот самый карус, который меня в колосок вез, и водитель тот же самый, кстати. Повезло. Как ей предполагал, автобус оказался забит под завязку людьми, которые ютились в салоне примерно с тем же комфортом, как ютятся селедки в бочке с соленой водой. Еще бы, 8 утра, время такое, что самый час пик. Я даже всерьёз задумался о том, что бабуле с тележкой, нашему первому номеру, некуда будет по такой толчье влезть. Водитель, подъезжая к остановке, увидел меня, рукой помахал и остановился. Надо отдать должное идеи записи в очередь, народ к дверцам автобуса не ломанулся. Все выстроились друг за другом. А когда водитель двери открыл, оттуда тоже вывалилось несколько потных тел, свисающих за пределы салона. Походу, я в пролете, тут бы одной бабуле с горем пополам влезть. Да и то гарантии совершенно никакой. Впрочем, бабуля нисколько не смутилась. Проходим, проходим, товарищи, всем ехать надо, вы не одни, запричитала она, нагло вдавливая народ в салон. Мне повезло больше чуточку. Водила открыл свою дверь. «Павлов, айда ко мне, подвезу!» Я от на голову блата отказываться не собирался. Приглашение водителя сразу принял. Все лучше, чем становиться еще одной селедкой в тесной бочке. А бабка меж тем каким-то чудом умудрилась влезть внутрь. Поработав локтями, дорогу проложила себе. Но потом сразу нашлись те, кто захотел ей место уступить, как пожилому человеку. Таким же макаром в автобус влезли еще трое счастливчиков-пассажиров с остановки. Принек с книгой поправил очки, все время съезжающие, плечами пожал и на остановку вернулся, следующего автобуса ждать. Благо ждать не особо долго, уже через 15 минут подъедет следующий. Я же залез к водителю, сидеть там было особо негде, зато без толчи. «Павлов, привет!» Водитель подал мне руку, сам посмотрел в боковое зеркало, проверить, закончилась ли посадка. «Какими судьбами?» «В Тарасовку еду. «Здорово, видишь, как тебе повезло, что на меня попал». Я водителя поблагодарил. Пока ехали до нужной остановки, он, не замолкая, трындел. Я на вопросы отвечал. «Как нога? Как там Спартак? Передавай привет тренеру и игрокам. В общем, все как обычно». Но мужик-водила все-таки классный оказался, душевный такой. С дуру я ему даже пообещал, что футболку ему в следующий раз подгоню за все хорошее. Тряслись долго. На следующих остановках народ то сходил, то снова набивался под завязку. А потом, когда настала моя очередь выходить, я поблагодарил водилу. Спасибо. Будь здоров, Павлов, про футболку только не забудь. Я вышел из автобуса и пошел на базу. Идти до туда от остановки рукой подать. Поэтому без 29 уже шел по базе, придя немного раньше, чем планировал. Пацаны, ясное дело, до Тарасовки добежать не успели, и по моим расчетам преодолели чуть больше половины пути. Что меня удивило здесь еще в первый раз, так это то, что на спартаковскую базу мог зайти любой желающий. Забора, который ограждал базу от болельщиков, еще не построили. Никакой охраны, кроме единственного сторожа со старой собакой-овчаркой, тоже нет. И тот очень доброжелательный. Если человеку хочется поглазеть, как команда футбольная тренируется, никто палки в колеса вставлять не станет. Иди, смотри, сколько влезет. И ведь хватало у людей воспитания к футболистам не подходить, автографами не мучить. По крайней мере, ни о каких проблемах по этому поводу я не слышал. Сторож увидел меня, рукой махнул. Узнал. Я помахал ему рукой в ответ. «Есть кто на базе?» – спросил я. «Семен, на месте сидит», – сказал мужик. Я двинулся к трехэтажному зданию главного корпуса, проходя мимо молоденьких сосенок, которые 30 лет спустя станут огромными деревьями. Формально база еще не открылась, но, зайдя внутрь, я подошел к сотруднику, который сидел на стойке. Видимо, это и был Семен, о котором сторож говорил. «Павлов!» — посмотрел на меня мужик лет сорока, а может, помладше. Но пышные усы ему явно возраст прибавляли. «Какими судьбами? Я уже, как ты выглядишь, забыл». Я смутно припомнил, что этот мужичок Семен как раз трубку брал, когда я вчера звонил в Тарасовку и связывался с администратором Леней. «По делам приехал», — ответил я. «Кто из руководства здесь?» «Так никого, на ниже после игры. Сегодня выходной день», — пожал плечами мужичок. «Тебе разве, Дмитрич сторож, не сказал?» «Плохо. Я рассчитывал, что удастся. Хоть сам дурак мог бы догадаться, что Олег Павлович футболистам после игры отдохнуть даст». «Сказал, но еще сказал, что мне Семен может помочь. Поможешь?» «А чего тебе надо? Тебя же куда-то перевели. Чем могу помочь?» «Подтвердил возможность помочь Семен». Я в двух словах рассказал мужичку, что меня перевели в летний лагерь «Колосок». Молодежь домовскую тренировать и к турниру между лагерями готовить. «Ничего себе, и такие турниры есть!» – изумился мой слушатель. «А то, что тебе в команде второй шанс дали, наслышан. Ты же смотри, Вань, если второй шанс профука, и что, Гайдай третьего уже не даст?» «Знаю. Я подошел ближе, руки на стойке сложил». «Слушай, может, ты действительно помочь можешь, раз никого из руководства нет?» «Так объясни, что нужно». Ну, я и перечислил ему, что мне от «Спартака» в помощь нужно. Мячики, форма, фишки, может быть, или какой-нибудь другой инвентарь, если не жалко. Бутсы тоже хочется получить, хотя с ними уже сложнее. Пацанам мы им в турнире выступать, а даже формы нет, кто в чем одет. Семен задумался. «Слушай, ну это на склад звонить», — как-то с сомнением в голосе сказал он. Потянулся к телефону, прежде на часы взглянул, пока болтали, уже девять часов показывали. «Минуточку». Снял трубку, поднес к уху, номер набрал. «Петр Ильич, это Семен Старасовки. Через несколько секунд заговорил, трубку быстро сняли. Подробно передал некому Петру Ильичу мой запрос, мол, мечи нужны форма инвентарь. Потом с серьезным лицом слушал ответ. «Да-да, вы все верно поняли. Мечей бы несколько, и форму надо обязательно». Администратор взглянул на меня. «Ваня, сколько у тебя игроков?» «Пятнадцать игроков». «На пятнадцать человек форму нужно». Семен снова выслушал, что ему ответят, покосился на меня, но ничего не сказал. «Да, Павлову». «Да». «А почему?» «Так может ему в офис подъехать». «Что надо?» Потом трубку повесил. «Слушай, Ильич сначала сказал, что какая-то старая форма есть, ну, в смысле с эмблемой другого спонсора, и что мечи, с которыми уже не играют, у него на складе без дела валяются». «Отказал?» Прямо спросил я, не став выслушивать прелюдию до конца. И так понятно, куда клонит. «Ну, ты же знаешь Ильича, как твое имя услышал. Короче, говорит, за подписью руководство выдаст. Не знаю, чего он так, все равно валяется, никому не нужное». «Что-то против меня имеет?» «Ты извини, что прямо скажу. Он считает тебя нехорошим человеком, который по каждому пустяку жалуется. И основания на это есть?» е «Есть. Так бы он и выдал, может, но ты помнишь, какой скандал закатил, когда тебе форму на размер больше выдали. Остальные слова не сказали, а ты жаловаться побежал». «Во как! И здесь обладатель предыдущего тела успел нагадить». Я высказывать ничего не стал Семену, отличный мужик, не поленился помочь. Не помог, правда, но чем смог. Но, с другой стороны, я отступать не буду, надо подписи собирать. Так хоть до самого Николая Петровича дойду, в Москву поеду. Но обидно, что пока туда попадешь, пока подпись получишь, пока на склад съездишь и считай неделю в пролете. Я ведь пацанам обещал форму спартаковскую, когда они в Тарасовку прибегут». И смешно, честно говоря, что такие пустяки выдать не могут безо всяких подписей. Однако виноват я, почти я, просто потому что за грехи прошлого тела расплачиваюсь. Вань, ну, я человек маленький, мне сказали, как я, так и передаю. Пожал плечами Семен, почему-то чувствуя себя виноватым за то, что мне форму не выдали. Лене будет сегодня. Я припомнил, что администратор говорил, что к нему по любому вопросу обращаться можно. «Алёня, тебе чем поможет? Он для Ильича сопляк и не указ». «С Ильичом я сам разберусь. Алёне нужен для того, чтобы помочь понять, как заявку на турнир лагерей подать». «Ну, его не будет сегодня, говорю же выходной всей команды». Я вздохнул. «Вот тебе и съездил в Тарасовку». Блин, чтобы у этого Ильича геморрой обострился. Очень не хотелось встречать молодежь с пустыми руками, обещал ведь».